Глава 10 День новых открытий. Вафель вышел в центр залы, демонстративно откашлялся, потом долго рассыпался в комплиментах, благодарил девушек за то, что осчастливили дворец своим присутствием, извинялся за причиненное неудобства и обещал комфортные экипажи всем, кому не повезло. Девушки вытягивали шеи, скрипели зубами и вовсю поглядывали, чем бы в него бросить, чтобы он, наконец, прекратил месить вилами воздух и перешел к главному. Но он еще немного прошаркивался и зачитал список из тринадцати имен, в котором мое стояло последним. Я замерла. Это те, которые уйдут или которые останутся. Ну, Вафель, чувствую, побьют тебя когда-нибудь за углом. Далее он, ничего не объясняя, сообщил, что с каждой отсеянной девушкой король попрощается лично и компенсирует затраты на поездку, и направился было на выход, но его подтолкнул под локоть помощник, что-то шепнув на ухо. Вафель охнул, рассыпался в извинениях и, шаркнув ножкой, сообщил, что это был список девушек, прошедших этап. Я облегченно выдохнула. Что тут началось? Кто-то рыдал, кто-то ругался, кто-то даже грозил. Но мне уже было неинтересно. Быстро выскользнув за дверь, уже знакомым путем рванула в крыло прислуги. Меня ждет Лаэль. Пусть и договорились вечером, но меня просто распирало поделиться своей радостью и впечатлениями. Почему именно с ним? Не знаю. Возможно, потому что больше не с кем. Или потому что с ним легко. Я словно почувствовала в нем родную душу, А может, потому что его голубые глаза снились мне всю ночь, и я спешила снова окунуться в их тепло? «Дядя, постой!» — окликнул меня приятный девичий голосок. Я удивленно обернулась. Подобрав юбки, за мной спешила та самая темноволосая девушка, с которой мне удалось перекинуться парой фраз на занятиях по этикету. Весьма странно, учитывая, что ни с кем из девушек я пока не общалась. «Прошу прощения, ничего, что я на «ты». Осторожно улыбнулась она, как-то испуганно озираясь по сторонам. Я еще в прошлый раз заметила эту ее особенность. Она была похожа на олененка, который потерялся. «Меня зовут Кьяра», — весело доложила девушка. дяли извини, но я заметила, что ты тоже прошла этот этап. Как так получилось, что я ни разу не видела тебя в нашем крыле?» «Меня временно поселили в крыле для прислуги», — ответила и тут же вспомнила. «А, точно, кто-то обещал вчера переселить меня в случае удачи. Я тут же изменила свои планы, теперь готовая сорваться на поиски вафеля». «Прислуги? Какой ужас!» — искренне посочувствовала Киара. «Значит, я не зря к тебе подошла. Понимаешь, судя по списку, остались самые капризные особы. С ними общаться просто невозможно. Я просто в ужасе, что мне придется провести в их компании еще не пойми, сколько времени. А ты... ты вроде не такая». Она мило улыбнулась и мне нечего было ей возразить. Тем более, что девушка была мила и ничего, кроме желания пожалеть ее и успокоить, не вызывала. «Я живу в большой комнате, она просто огромна. Там две громадных кровати. Я скоро завою волком!» Яра встряхнула руками с серебристыми браслетами, и те зазвенели на ее запястьях. «Диалий, я понимаю, что, возможно, ты захочешь отдельную комнату, но я попробую. Мне просто страшно тут одной». «Может, подселишься ко мне?» Я одновременно и удивилась, и обрадовалась. А почему бы и нет? Ведь мне тоже не хватает общения. Судя по всему, девушка знает всех соперниц и сможет хоть немного ввести меня в курс дела. А то такое ощущение, что все главное действо проходит мимо меня, пока я драю кухни и блуждаю в камышах. И сети распутываю, ага, сети! Я тут же встрепенулась. «Кьяра, я рада, правда, и я принимаю твое приглашение с огромным удовольствием. Но позже, а сейчас...» «О нет, именно сейчас, пока этот вредный вафель занят выслушиванием жалоб и организацией кортежей сопровождения!» «Мы все молча провернем, а потом его поставим перед фактом. Где твои вещи? Я сейчас прикажу своему слуге перенести их ко мне!» Она бодро подцепила меня под локоток и потащила в гостевое крыло. Я почувствовала себя неловко. Ну ладно, в самом деле, куда я рвусь, как бесноватая? Когда тут столько дел, нужно комфортно обустроиться, поймать вафели и выудить информацию по поводу второго этапа. Кроме того, мне требовались разъяснения на тему первого. Наверное, успеха было мало. Меня терзало любопытство, что именно, сказала дерево, что означают эти переливы и почему, черт возьми, меня лишили изумрудного. Гостевое крыло поражало размахом. Минут десять я просто стояла, открыв рот и разглядывая узоры из винтажной мозаики на стенах в обрамлении цветущих лиан. Комната Кьяры оказалась белой, от ковров до занавесок, и поражала своим шиком. Я, смеясь, ухнула в мягкую кровать, утопая в подушках. Вот это роскошь! Как же тогда выглядит комната королевских особ? Молодой, очень красивый, темноволосый парень с широким размахом плеч притащил мой чемодан, Наградил меня приветственным кивком и перевел суровый взгляд на Кьяру. Посмотрел долго и внимательно, словно что-то передал ей взглядом, и также молча удалился. Тягучий черный цвет глаз, от которого мороз бежит по коже, у кого я видела такой? Я завороженно смотрела ему вслед. Слуга? Да имей таких слуг, а принца мечтать не захочешь. Не пугайся, Диали, это Тьяри, улыбнулась Кьяра, наблюдая за мной. Вижу вопрос в твоих глазах и сразу помогу. Он не слуга, конечно, это страж. Он ни на шаг не отпускает меня с детства. Мать никогда не отпустила бы меня без охраны, да он и сам бы не позволил. Она засмеялась. Он будет все время снаружи. Ему нужно небо, не бойся его. Ворон? Что-то щелкнуло в памяти. Да, я видела ворона в Кавьердера, и не раз. Гордые воины, что оборачиваются громадными птицами, которые способны биться даже с меридорскими драконами. Вороны — одни из немногих, что обладают древней темной магией, способной сдерживать этих тварей. Сильная, волевая раса. Но они проиграли последнюю битву. Их король был ранен, он потерял память и лишь формально остался у власти. По факту Меридор поглотил их королевство и сделал этих гордых воинов своими вассалами. Но чтобы ворон служил женщине, к уму непостижимо. «Я расскажу тебе, когда мне будет можно», лобнулась Каяра и погладила меня по руке. «Он рядом, потому что любит, а не потому что я велю». Она вздохнула, а у меня глаза полезли на лоб. «Любит и не возражает, что она участвует в отборе?» «А ты?» В голове не укладывалось, что такое возможно принять и смириться. Я сразу прониклась с симпатией к Тьяре. Кьяра снова вздохнула. «А у меня есть обязательства». Она поднялась, поправляя платье. «Пойдемте, диали я познакомлю тебя с девушками». В чайной комнате, увитой кремовыми розами, за столиком сидела госпожа Барбарель в окружении шести девушек. Занятие по эстетике она решила проводить в форме чайных посиделок. Поэтому на столе стояли чашки, а в комнате витали ароматы трав. Я хлопнула себя по лбу, «О, боги, я совсем забыла про занятия. Но куда это годится? Почему вместо того, чтобы сосредоточиться на отборе, моя голова забита какими-то дурацкими самами?» «Погодите, девочки!» «Походите, присоединяйтесь к нашей приятной компании!» «Приветливо» махнула рукой госпожа Барбарель, поправляя цветастый платок на плечах. «Отныне я предлагаю организовывать наши занятия именно в это время, когда этот Она возмущенно засопела. Чоргствый и бездушный жена-ненавистник Вафель занят долгими делами. Она воинственно сдула с носу кудряшку, поправила очки и прихлебнула из-за изящной чашечки. готово поклясться, что в отличие от девушек там был совсем не чай. Очки у нее причудливо съехали набекрень, а в глазах сияла чертовщинка. Она театрально откинулась на спинку кресла и возвела взор к потолку. Итак, продолжим. Поэзия. Госпожа Барбарель достала из сумочки книгу и любовно приложила ее к щеке. «Поэзия, девочки, это то, с помощью чего вы можете увлечь любого принца!» Девушки тут же закидали ее вопросами. «Принц любит стихи? Он любит читать? Он сам сочиняет? Следует взять на свидание книгу?» «Конечно!» Госпожа Барбарель изумленно вскинула глаза и допила свою чашку. интересно, Какую по счету? Судя по гуляющему взгляду и неловким движениям, далеко не первую. Я призвана научить вас внимать по-какрасному. А что может быть по стихов? О, гыцеглез моих, услышь мои стенанья! Приди, я так устала быть одной! Я подарю тебе мои признанья и улечу в объятия неги за тобой! «Нужно почитать ему стихи? Ему понравится?» «Госпожа Барбарель, что нам делать с книгой?» Наперебой затраторили девушки. Та очнулась, улетев, было куда-то вместе со своим рыцарем грез, вернулась в реальность, деловито поправила платок на плечах и попыталась сфокусировать взгляд на ближайшей невесте. «С какой книгой?» «Ах, с книгой!» Она вытянула перед собой томик стихов и вздохнула. «На свидании!» «Достаньте ее и...» Она заговорщицки оглянулась по сторонам, и приложив к губам ладошку, прошептала. «И погвите! Да-да, вот так, прямо пополам!» — оживилась она, отбросив книгу за спину и повышает тон. «И целуйте его, целуйте! О, боги, какие книги вы же молодые! Наслаждайтесь страстью, пока можете, пока рядом с вами он!» Это было сказано на выдохе. Девушки дружно захохотали, а госпожа Барбарель ободрилась. Она вытащила из кармана фляжку и набулькала из нее в свою чашку. «Ох, догоги мои, молодость нужно провести так, чтобы было о чем вспомнить в стагости. Долой эти нудные лекции, я предлагаю вам просто посплетничать. Итак, признавайтесь, кто из вас уже целовался с мужчиной?» Посиделки затянулись на несколько часов. Постепенно к нам присоединились остальные девушки, и я подозреваю, если бы они жили при дворе постоянно, госпожа Барбарель могла бы успешно организовать тут популярный женский клуб. Страшно подумать, что было бы, услышь наши разговоры, в Вафель. Но мы дружно поклялись, что ничего ему не скажем. Вафеля мне удалось поймать ближе к вечеру. Уставший, измотанный, он попытался скрыться за дверью своей комнаты, но не тут-то было. «Господин Вафель, на минуточку!» «Чего тебе?» Похоже, ему и впрямь сегодня досталось, мне даже стало его жалко. «С вашего позволения я переселилась в комнату одной из девушек», сходу доложила я. Он махнул рукой. «Одной заботы меньше!» И попытался зайти в комнату, но я вцепилась в его рукав. «У меня к вам есть еще вопрос!» «О боги, можно я пойду?» Скривившись, взмолился он. «Мне еще твоих вопросов не хватало!» «Я не отстану, пока вы не объясните». «О, луналейки, эллины, пресвятые дриады, что тебе нужно объяснить?» «Почему отсеяли ту девушку, как ее, ну, последнюю ту блондинку с конопушками? Я точно помню, что драконица просимофорила ей двумя цветами». «Какая драконица «Ну, ваша всемогущая Стенара». «Прикуси язычок, девочка!» — распорядитель вскинул нос. «Иначе я лично буду ходатайствовать у принца отправить тебя внепланово домой». «За что?» «За нарушение дворцового этикета, неуважение к древним реликвиям и мои попорченные нервы». Я шумно выдохнула воздух. «Господин Вафель, вам придется мне сказать, иначе я усядусь под дверью и всю ночь буду петь серенады». «Святая Эфа, ну какая ж ты зануда!» Вафель закатил глаза. Просто на самом деле это был не первый, а уже второй этап отбора. Не понравилась она ему, довольно? Я могу теперь идти? Что значит второй этап? Что значит не понравилось То и значит, боги мне в помощь, не поверишь, так бывает. Некоторые женщины нравятся мужчинам, а некоторые не очень, чисто внешне. Не в его вкусе она, чего не ясно. И не только она, он еще штук десять развернул исключительно по этой же причине. «Кто он?» «Принц, кто же ещё? Я, что ли, за него невесту буду выбирать?» «Но он же нас не видел. Кстати, где он? Почему снова не присутствовал сегодня?» «Это вы его не видели, а он прекрасно всё видел и присутствовал по вашему прибытию. Скажем так, его высочество Флориан встречал каждую из вас, скрытно, разумеется, но исключительно для того, чтобы сделать мне пометку, с кем из вас он пожелал бы побыстрей расстаться». Что значит «встречал»? И меня? Я замерла с ужасом, вспоминая, при каких обстоятельствах и в каком виде я появилась при дворе. И тебя. И он меня оставил? Сейчас я сильно сомневалась в адекватности принца. Тут всего пара вариантов. Либо его вкусы очень специфичны, либо он попросту пропустил мой приезд, приняв меня за оборванку. — К превеликому моему удивлению и сожалению! — отчеканил Вафель, порваясь скрыться за дверью. Я выставила носок ноги, мешая ей закрыться. «Что еще?» Он точно меня видел по приезду. Казалось, Вафель меня просто разыгрывает. В голове не укладывалось, что после того, что я устроила, принц оставил меня в списках. «Вот-вот», — я тоже удивился. Даже два раз переспросил, уверен ли он, что ты прошла первый этап. «Нужно сказать, я очень рассчитывал, что тебя отбракует старая стенара. И сейчас крайне-крайне разочарован». «Ну, так нечестно!» Мне вдруг стало обидно за отвергнутых девушек. «Почему нельзя в открытую провести такой этап? А что, если они просто устали с дороги, не успели прихорошиться, да мало ли чего?» «Ты предлагаешь нам устроить конкурс красоты?» Взвился распорядитель, едва удерживаясь, чтобы не ругнуться нецензурно. «Извини, у кроля совсем другие цели!» «Но выгонять просто за внешность втихаря!» «Сьерра Диали!» А вы считаете, было бы разумно принцу лично объявить каждый из них, что они, извините, лицом не вышли? Вы хоть понимаете, какой это удар по самолюбию? И потом, если девушка не нравится одному мужчине, это не значит, что она же не понравится другому. Но вот если принц заявит ей это в лицо, совсем не факт, что другой потом сможет ее переубедить. Это психология, Сьерра, не лезьте туда, в чем вы совсем не разбираетесь. Вафель уже искрил раздражением. Нос его покраснел, пора бы мне сдавать позиции, но я упорно лезла на рожон. «Это что же получается, что я понравилась ему?» «Стража!» — лицо Вафеля перекосило. Он не выкрикнул, а злобно пропищал эту фразу. Прочистил горло и уже серьезно заорал. «Стража! Заприте ее в подземелье! А луналейки Эллины, простите мне мой гнев, но это просто запредельно! Если ты еще раз откроешь свой рот...» «Клянусь памятью предков, я придумаю, как выкинуть тебя с отбора!» Эти слова он орал уже вслед, так как я, не желая дожидаться стражников, тут же метнулась прочь. «Какие все нервные! О, боги! Я же ничего такого не спросила!»